Глава шестая. Чётная компания. Кажется, нас здесь ждали, удивлённо посмотрел на кийский двойник. Конечно, ждали, подтвердил долговязый, спрыгивая с камня. Позвольте, он забрал у двойника кийское ружьё и повесил его на плечо. Я Мигги Мист, картограф. Очень приятно, учтиво наклонил голову кийск. И давно вы нас ждёте? Мист быстро взглянул на часы.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 Два раза в сутки ровно в одиннадцать сорок семь по радио для нас передают сообщения. Но от кого исходят сообщения?» Мист на секунду задумался. «Честно говоря, я никогда не задумывался над этим вопросом», — ответил он и снова расплылся в улыбке. «Должно быть от тех, кто нас сюда прислал». «Я не очень у вас о задачу, господин Мист», — начал Двойник Кийска.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 «Говорят, они предпочитают носить маски, чтобы не смущать окружающих своим обликом». «Мы братья», — сказал Кийск. «И имена у вас одинаковые?» Длинным указательным пальцем Мист ткнул в нашивку с именем на кармане куртки двойника. «Я случайно надел форму брата», — подмигнул Кийску двойник. «Ива — это его имя, а меня зовут Игорь». «Ива и Игорь», — повторил Мист, чтобы запомнить. «Отлично». только как бы нам вас не перепутать. Ничего страшного, если и перепутаете, улыбнулся Кейск. Мы взаиимозаменяемы. Ну хорошо, улыбнулся в ответ Мист. Идёмте в дом? Они направились к ближайшему домику, из окна которого лилась тихая фортепианная музыка. "Кто такие нестабилизированные?" поинтересовался Кейск. "Неужели ни разу не встречались с ними?" удивился Мист. "Да как-то не приходилось.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 Сразу же бросился в глаза большой чёрный рояль, за которым, обернувшись в сторону вошедших, сидел небольшого роста, полный мужчина лет 50 в выгоревших брюках и расстёгнутом на груди жилете цвета хаки. Лысина на его большой голове была оторчена узким венчиком седых волос. На крышке рояля перед ним стоял колониальный пробковый шлем.